Глава вторая. Вольвер. Вернуться, возвратиться. Светала. За окном неровным заборчиком тянулась гряда деревьев, словно вырезанная неумелой детской рукой из темно-синей бумаги. Я и отвыкла, что их может быть так много. «Красиво у вас тут в России», — решилась я пошутить. Папа хмыкнул, а мама даже не услышала. «Ты забрал мою справку?» — спросила она. «Какую?» да «Для работы». «А должен был?» «Издеваешься?» — негромко спросила мама. Папа ответил ей что-то совсем тихо, а потом они оба замолчали, думая каждый о своем. Честно говоря, я опешила. Я думала, что они хотя бы в машине замучают расспросами, а они ведут себя так, словно с вечерних занятий у Беатрис меня забрали. Нет, это невозможно. Не верится. А если я буду молчать? Вообще ни слова не скажу. Они, как всегда, почувствуют мою обиду и спросят, «Ну ты чего надулась?» А я так по-взрослому отвечу тихо. «Ничего, всё в порядке». Вот тогда им станет стыдно. Некоторое время мы ехали в тишине, а потом папа спросил, «Так что в результате? Ты же вернулась, и что?» Я вскинула голову, но он смотрел на маму. Ну, вернулась. Протянула мама. Она уже занята была с другой пациенткой. И ты не спросила? Спросила. Волнуется. Почему? Возраст, Коля, возраст. Да брось ты! Тебе всё брось! Раздражённо ответила мама, Отвернулась и принялась крутить ручку, чтобы открыть окно. «Не открывай, кондиционер сломается», — предостерег папа. «Ерунда твой кондиционер. Духота, как в теплице!» Буркнула мама и подставила лицо утреннему воздуху. Папа покачал головой и нажал какую-то кнопку. «Подожди!» — встрепенулась мама. «А Машку нам когда забирать?» Папа не успел ответить. «Я тут!» — заорала я. — Ты что, про меня забыла? Мама ойкнула и, развернувшись ко мне, потрепала по колену. — Прости, я тут задремала. — Мам, вы вообще-то не собираетесь? — Не приставай к маме, — перебил меня папа и тут же добавил. — Пожалуйста. У меня все поплыло перед глазами. С ума сойти! — Почти месяц не видели, дочь? И говорят, не приставай, словно я гуся, который конючит планшет. Ладно, больше не услышат ни словечка. Вернусь домой, сразу запрусь в своей комнате, хоть она меня ждет. Но я ошибалась. Моя комната не ждала меня. Точнее, она ждала не меня, а моих родителей. Да-да, за время моего отсутствия родители подготовили мне сюрприз. Папа так и сказал. сюрприз и открыл дверь в свою комнату. Я решила, что они сделали перестановку и хотят мне продемонстрировать. Заглянула к ним, а там... Там стояла моя кровать, мой письменный стол, мой шкаф с одеждой, а на подоконнике были свалены в беспорядке мои книги. «Извини, с ними не успели», — сказал папа, кивнув на книги. «Мама хотела расставить, но забыла». Она теперь... Ну, в общем, не успели мы. Прости. Наверное, у меня было что-то вроде шока. Потому что я кивнула, а потом все-таки заглянула в свою комнату. Там по центру громоздилась родительская кровать, огромная и нелепая, а вещи были в еще большем беспорядке, чем в предыдущей комнате. «Надо сказать, что я против!» — пронеслось в голове. «И вернуть все обратно. Сама могу все вернуть!» Во мне занималось, словно пламя, такая ярость, что, казалось, я могу сама даже кровать родительскую перетащить обратно. «А почему вы решили это устроить?» Стараясь говорить ровно, спросила я. «Эту перестановку. Почему?» Слова рассыпались, словно я пыталась их слепить из пляжного песка. «Мы думали, ты обрадуешься». Пробормотала мама, заходя в свою комнату, то есть в свою бывшую комнату, и распахивая окна. Я отметила, что ко мне она так свободно не заходила, всегда с порога давала понять, это не ее территория. А теперь будет в обе комнаты забегать удобненько. Обрадуюсь чему? Наморщила лоб я. Происходящее все больше напоминало рассказик какого-нибудь абсурдиста вроде Хармса. Как там было? «Куда-то там падали старушки. Чему можно обрадоваться?» «Ну, тут соседей не слышно», — сказал папа. «Ты жаловалась, что у них малыш плачет». «Малыш — ерунда. А вот за жаркой от них действительно тянуло», — покачала головой мама. «У тебя рабочий костюм луком пропах». Незаметно за спиной я обхватила пальцами правой руки локоть левой и сжала. Сильно-присильно. Нужно было проснуться. Выбраться из дурного сна в реальность. Какой малыш! Какая зажарка! — Да, и обрати внимание, — бодро сказала мама. — Мы тебе два стула оставили. В твоей-то комнате один был, второй — для ученика. Я молча посмотрела на нее. И тут до меня дошло. Дошла вся правда, как она есть, как будто мне кто-то ее нарисовал на белом листке черным маркером. Мама заболела, причем серьезно, и я даже знаю, чем. Прошлым летом на даче мы с Катей посмотрели фильм «Все еще Элис» с Джулианой Мур. Обревелись. В нем Джулиана Мур, то есть не она, а ее героиня Элис, заболела болезнью Альцгеймера. Это когда все забываешь. Сначала слова, потом имена детей, потом «Где в доме туалет?» Кошмар. Какой кошмар! Понятно теперь, откуда эти разговоры про доктора и пациентов, про справку на работу. Понятно, почему она забыла про книги. Ужас. Бедная мама. И, конечно, понятно, почему они не расспрашивали меня. Во-первых, им не до этого. А во-вторых, мама забыла, что я была в Испании. Бедная. Я шагнула к ней, чтобы обнять, прижать к себе и пообещать, что я, как дочка Джулианы Мур, Буду с ней до самого. самого конца. Но мама отшатнулась и спросила: У тебя новые духи? Персиком пахнут. Нет, шмыгнула носом я. Просто проспала в самолете на плече подруги, с которой я прилетела из. Неважно, откуда, мам. А, наморщила мама лоб, эта девочка заболела еще. Как ее. Мама щелкнула пальцами. Я еле сдержала слезы. Старалась не смотреть на папу. Наверняка тоже плачет, как муж Джулианы Мур. «Марина!» — подсказал папа весело. «Ань, не мучься. Сама знаешь, какой тебя туман ждет». Меня как током ударило. «Почему он смеется? У него от переживаний крыша поехала?» «Коля, не пугай Машу!» — в тон ему ответила мама. «Нашли повод для шуток», — разъярилась я. «А может, это нормально? Шутить даже в самой безвыходной ситуации?» «Машута», — вздохнула мама, — «нам надо кое-что тебе сказать». «Я и так поняла, мам», — тихо проговорила я. «Да?» — потрясённо спросила она. «Конечно. Чего тут непонятного? Всё же ясно». Мама с папой обменялись взглядами. «Ну и как?» — спросила мама. «Ты рада?» «Рада, что у тебя Альцгеймер?» — изумилась я. «Да ты что, в самом деле? Я люблю черный юмор, но не настолько же!» «Ма...» — папа не договорил, подавился хохотом. Схватился за бока и, как в кино, согнулся. Мама только смотрела огромными глазами то на него, то на меня. «А я...» Сквозь смех селился сказать папа. А я... Я говорил, что ей давно надо сказать. Я говорил, я прав. Я всегда прав. Ой, не могу. Что? Закричала я. Сказать что? Что у нас будет ребенок, сказала мама. Еще один. Вроде бы мальчик, но не факт. Вот. Я попятилась и села на свою кровать. Тут уж настала моя очередь вытаращиться на них обоих. — Как это? Мама пожала плечами и слабо улыбнулась. Папа, наконец, перестал смеяться, только усмехался и качал головой. — А разве... — Медленно сказала я. — Тебе еще... можно... можно их ждать? Папа фыркнул. Мама тоже с обидой. — Конечно, — ответила она. — Я же не старая. — А зачем? — вдруг спросила я. Стало тихо-тихо. За окном послышались удары отбойного молотка. Где-то рядом с нами ремонтировали дорогу. — Ну, как? — неуверенно сказала мама. — Чтобы... Когда ты выросла, ну, то есть когда стала большой. Но, в общем, чтобы ты не осталась одна. То есть, ради меня?» Мама закивала. Я знала, не стоит этого говорить, но все равно сказала тихо и четко. Но ведь я не просила. «Так, ну, хватит!» — заявил папа. Мигом с него слетела вся дурацкая веселость. Он нахмурился и сложил руки на груди. «Надо было, что ли...» «У тебя спросить?» — с вызовом поинтересовался он. «Коля, подожди». Мама ухватила его за руку, расцепляя замок на груди. «Коль, ну, ребёнок переживает». «Ребёнок?» — сощурился папа. «Она же считает, что выросла». Я отвернулась к окну. На подоконнике сидел тот самый птеродактиль, с которым чуть не столкнулся мой самолёт. Он махнул кожистым крылом, и хрипло прокаркал. — С возвращением!